Глава 21. Чёрный плащ. На следующий день, конечно, в деревне все гудели только о новой смерти в деревне. Тётка уже с утра отправилась помогать приехавшей сестре Немова с уборкой, а я занялась подметанием двора, чтобы хоть как-то себя успокоить. Не успела я покончить с крыльцом, как услышала чей-то свист. Обернувшись, констатировала, что возле нашего дома стоит мой знакомый шкет придерживая велосипед. «Привет, Глашка, разговор есть». «Личный», — шмыгнул он носом, при этом оглянулся по сторонам, словно хотел убедиться, что его никто не видит. «Как тебя звать-то?» — поинтересовалась я, вытирая руки о передник. «А то видимся часто, а я так и не спросила». «Евстахием, блин!» — вздохнул он, будто сбросил с плеч непомерный груз. «Стах, значит?» — уточнила я. «Чего вздыхаешь? Какое имя красивое!» «Есть такой детектив. Дикая охота короля Стаха». «Слыхал? не а Я книжки не очень люблю, я больше фильмы». «Так и фильм такой есть». «Ну, окей, гляну. Я чего хотел-то?» «Короче, услышал, что ты со своей подружкой расследование затеяли». «Ничего мы не затевали», — возмутилась я. «Ты же трупака нашла. А теперь вы всех спрашиваете...» Не видел ли кто батюшку? С вами еще здоровяк такой таскается, внук дяди Миши. Это как понимать? Это понимать так, что нечего всяким мелким совать свой веснущий ты нос во взрослые дела. взлохматила я ему волосы. Я же тебе говорил, не шастай там. Как раз накануне того вечера, как мужика убили, я видела, что в часовне свет горел. Вот и спросила. Вдруг батюшка там был и кого-то видел. «А насчет того, чтобы по ночам не шастать, это ты правильно сказал. Все-таки две смерти подряд в деревне — это не шутки». «Батюшка тут не поможет», — вдруг произнес он. «Пацаны мои знают, кто это шалит в деревне, но сказать боятся. Вон они, кстати, едут». «Боятся?» — уточнила я, заметив приближающихся на великах товарищей стаха «Это мужик в черном, вроде как призрак. Он в лесу прячется» прошептал Стах. «Но я тебе про него ничего не говорил, считай, а то он и за мной придет». Оставив меня стоять с открытым ртом, он схватил велосипед и понесся следом за товарищами. «Что скажешь?» — спросила я у крыси, когда, покончив с уборкой, зашла к ней в магазин. «Мужик в черном мне нравится», — серьезной миной кивнула она. «Хотелось бы свалить на него все наши проблемы». «Похоже, эти малолетки над нами потешались», — вздохнула я. Но тут в магазин влетел запыхавшийся шурик. «Что, не клюет?» — поинтересовалась крыся. «Я сейчас на рыбалке с пацанами мелкими рядом стоял. Разговорились. Ну, про ситуацию эту всю». «А-а-а!» — разочарованно протянула крыся. «Я думала, твоему деду участковый звонил, что-то интересное рассказал». «Звонить-то звонил, но пока ничем не порадовал». Это же дело не быстрое человека вскрывать. А сейчас еще сезон отпусков. Так что там, мальчишки?» Поторопила я его, предчувствуя, что приятели Стаха не настолько боязливые. Сказали, что за пару дней до того, как ты трупака нашла, в лесу появился черный плащ. Они в лес ездят курить, хотя мамкам говорят, что погрибы. Ну и сидят там, возле лесного озера. И в тот раз почувствовали, Что кто-то на них смотрит. Повернулись, а в кустах на противоположном берегу кто-то в чёрном плаще с капюшоном стоит. Будто замер. Эка не видаль. Но это ж дети, им не по себе стало. Стоит точно чучелка. Тоже мне открытие. Это мог быть любой житель деревни. Вон хоть тот же негр. Я его тоже как-то в лесу встретила. Утверждают, что это кто-то пришли. Всех своих они бы узнали. Но это ещё не всё. Второй пацан, который постарше, с батей на ночную рыбалку ездил. Было это на следующий день. И когда они на велосипедах мимо леса проезжали, он вроде бы тоже этого чёрного плаща видел. Тот как будто шёл в сторону деревни из леса. Странно, что кроме пацанов никто ничего подозрительного не заметил. Мальчишки всегда глазастые. У них ещё зрение бытовыми проблемами не зашоренное Встряла крыся с этим конечно трудно спорить и кто этот черный плащ по твоему призрак найдем спросим пожал плечами шурик мы что будем его искать издевательски уточнила я а у нас выбор есть проворчал шурик кому то тут спокойно не живется и в результате мы имеем мертвого мужика утопленника и проблемы с бандитами из за денег может это был наш убитый предположила я чего тогда прятался усомнился Шурик. «Может, он не общительный?» брякнула крыся. А я покачала головой. Человек после тюрьмы не хотел привлекать внимание, тем более он был не в ладах с мутными типами, у которых что-то там спер. Тогда вообще не ясно, что он здесь делал и зачем шлялся ночами по лесу, вместо того, чтобы драпать отсюда. Я все-таки думаю, что это не наш покойничек, ведь тот уже давно был мертв, а вчера в часовне мы тогда кого видели? «Действительно странно», – подумав, кивнула я. «Допустим, это кто-то другой. Если он не из местных, то где находился в то время, когда не пугал мальчишек? Интересно, знает ли об этом участковый? Может, он из города приезжал? Вопрос, зачем? Просто побродить по лесу? Если это Игорёк, тогда понятно. У него была причина вести себя таким образом. Может, спросим у его жены ещё раз? Должна же она была хоть что-то знать о муже? «Если он сюда к родственнику какому-то приезжал, то вполне может быть, что родственник этот, зная о его деньгах, поспешил его прибить, и теперь деньги тоже могут быть у него». «Бесполезно, я про жену». Она вообще не знала, куда он уехал. Думала, что в Череповец. «А давайте спросим у Влада. Он юрист, связи в городе имеет, пробьет нам родню и горька «Большой вопрос, зачем нам это надо, учитывая, что кукиш и ухо вроде бы уехали», – вздохнула я. «Эти-то вроде уехали. А где гарантия, что не вернутся? Или не приедут другие вместо них? Надо разобраться во всем этом окончательно. И потом есть еще надежда, что хоть какие-то деньги не ушли из рук», – вздохнула крыся, косясь на меня. «Да и любопытно узнать, кто это шастает по ночам в черном». Напугал до смерти чертяка кто кого еще больше напугал большой вопрос. Огрызнулась я, хотя меня тоже мучило любопытство. Приближалось время обеда, и мы дождались, пока крыся закроет свой магазин. Немного поразмыслив, Шурик предложил начать осмотр с лесного озера, где мальчишки впервые заметили личность в черном. Мы потопали в сторону леса, спустились к песчаной дорожке и пошли в обход. Чтобы подойти к озеру не напрямую, а сразу зайти в лес, со стороны дороги. Но в лесу нас ждало только разочарование и комары. Ничего сверхъестественного в кустах мы не обнаружили. Разве что мусор, но он там всегда валялся. Его оставляли мальчишки или мужики, приехавшие распить бутылку и половить карасика. Мы подошли к тому месту, откуда, по словам Стаха, на них пялился мужик. Я сразу поняла, где это, потому что густые кусты были только в той стороне. Потоптавшись на месте, мы заметили довольно широкую тропинку в траве, которая привела нас сначала к оврагу, а потом вывела из леса, но с другой стороны. «Там дальше дома погорельцев», — махнула рукой крыся. «Каких еще погорельцев?» «На тебе! Я же кукишу и уху рассказывала. Ты что, не слушала?» Я потребовала рассказать о погорельцах еще раз, и крыся, вздохнув, недовольно забубнела. Пару лет назад здесь землю продали приезжим. Два дома даже строить начали. Обещали провода протянуть. Но обещанного три года ждут. Так что пока электричества тут не было, вот хозяева и полили то буржуйку, то свечи. Я тогда еще не работала, но вроде говорили, кто-то из строителей затушить забыл. Сразу два дома и сгорело. Один, правда, только начали строить, а второй уже стоял. Теперь наполовину выгорел. Хозяева плюнули, Больше не ездят. Мне хозяйка того дома сама рассказывала. Она в начале весны в магазин приходила, просила объявление повесить. Может, купит кто горелика. Правда, желающих пока так и не нашлось. Выслушав её с интересом, я поняла, почему эти дома заинтересовали Кукиша и Уха. Место весьма пригодное для укрытия денег. Хозяев нет, а перекантоваться в тёплую погоду вполне можно. «Почему бы и нашему черному плащу не прятаться в этом доме?» — предположил Шурик, вторя моим мыслям. Когда мы дошли до погорельцев, энтузиазм наш слегка угас. Назвать остатки деревянного строения домом мог лишь большой оптимист. Он был больше похож на сарай, прогорел ровно наполовину, крыша обвалилась почти вся, а часть дома продолжала стоять, накрытая пленкой. Окна были заколочены, а дверь чуть приоткрыта. «Заглянем?» — предложила я, а крыся боязливо поёжилась. «Ещё что-нибудь на голову упадёт». «Ждите тут, я один схожу», — буркнул Шурик. Но мне не терпелось самой заглянуть внутрь. Я первой распахнула дверь, но Шурика пропустила. Внутри никого не было, это чувствовалось сразу. Но почему-то мне подумалось, что недавно здесь кто-то жил. На это намекал матрас у стены, Застеленный довольно чистым покрывалом. Печка-буржуйка, на ней сковорода. В навесном шкафчике кофе, сушки, макароны и тушенка. Срок годности в норме. Имелась и кое-какая посуда, вилка, нож. Под матрасом Шурик нашел пустую дорожную сумку, сложенную квадратиком. Ну, чего там? Нетерпеливо вылезла из-за его плеча крыся, но ни денег, ни документов в сумке ожидаемо не оказалось. Мы пожали плечами и пошли на улицу от греха подальше. Дом и правда был аварийный. «Вполне может быть, наш тип в чёрном тусовался здесь», — подвела я итог. «Продукты не из моего магазина», — внесла ценное замечание крыся. Шурик же усомнился. «С таким же успехом это могут быть вещи хозяев. Может, когда-никогда они сюда наведываются?» «Вроде не должны», — протянула крыся. Когда объявление приносила, говорила, что они уезжают к дочке. Та им дом где-то возле себя купила. Тогда нам нужно узнать, были ли у убитого Игорька тут какие-то знакомые. Это можно спросить у участкового. Повернулась я к приятелю. Тот сегодня размышлял вполне логично, чем слегка пугал. Если бы у него были тут знакомые, зачем бы он жил в горелом доме? А что, если прежние хозяева и есть его родня? подпрыгнула крыся, обрадовавшись своей версии. «Тоже вариант», – пожала я плечами. «Тебе задание. Найди объявление и позвони той тетке. Все узнаешь». Получив задание, оба приободрились, но я сразу же охладила их пыл. «Возможно, это вообще не связано с Игорьком. Жил тут какой-то бомж. Или мальчишки сделали тут себе подпольную квартиру. Надо будет спросить у Стаха, а то мы напридумывали тут призраков». Одновременно с моими словами силуэт мужчины в чем-то черном появился на тропинке, выплыв из зарослей шиповника. В этот момент мы его и заметили, и он нас, судя по всему, тоже. Крыся, первой почувствовав движение сзади, повернулась и заорала. «Вот он!» Мы развернулись, а тип в черном сначала замер, а затем бросился бежать. Крыся растерянно металась между мной и Шуриком, а я орала. «Стойте!» — имея в виду сразу и Шурика, и черного типа. «Не пугай его! Скажи, что мы только поговорить!» «Черный плащ, простите!» — подключилась крыся, метнувшись за Шуриком. «Мы не знали, что вы здесь живете! Шли за грибами, заметили домик!» «Тоже мне, Гензель и Гретель, охотники на ведьм!» Не удержалась я. Крыся скрылась в кустах вслед за Шуриком. Я думала звонить участковому, но, плюнув, бросилась за ними. Пробираться по заросшему в этой части лесу было не слишком удобно, и я пробежала всего ничего, а крыся и Шурик уже возвращались, недовольно переругиваясь. Сквозь землю он провалился не иначе, пытаясь отдышаться, бросил Шурик. «Мелькнул за кустами, и Амба пропал», — вторил ему крыся. Или на дерево забрался, или бегает быстро. Приятель озабоченно оглядывался по сторонам. Дальше гнать его было бесполезно. Там уже сносная дорога заканчивается, а от неё три развилки, в заросли, кстати. Дальше по к высоковольтной линии. Туда местные редко ходят, потому что там волки водятся. Этот тип, видимо, хорошо изучил здешние места. Это точно был не кто-то из мальчишек. Со вздохом поинтересовалась я, хотя сама видела, фигура была крупная, явно не ребёнок. И вряд ли женщина. Конечно, была вероятность, что случайный грибник почему-то не захотел с нами встречаться и дал дёру, опасаясь за свои вешенки или рядовки. Но верилось в это мало. В деревне явно творилось что-то нехорошее. В досаде и скорее из упрямства мы обошли дом со всех сторон ещё пару раз. Потом взобрели на соседний участок, где чернел опаленный фундамент, поросший травой. И вот тут нас ждал сюрприз в виде мешка с мусором в углу двора. Выглядел он свежим, значит, наш жилец предусмотрительно прятал мусор на соседнем участке. Наверное, собирался в ближайшее время покинуть это пристанище и не хотел в случае чего привлекать внимание свежими отходами». Подцепив пакет палкой, Шурик расковырял его и извлек на свет пару баночек из-под йогурта, жестянку, на которой было написано «тунец», упаковку макарон твердых сортов и коробочку с остатками сыра бри. «Наш тип на продуктах не экономил», — подытожила я, а крыся недовольно покачала головой. При этом жил точно бомж в погорелом доме. Напрашивается один вывод. Это был Игорек. А Шурик, поднеся коробочку из-под йогурта к лицу, изучил срок годности изделия. Уже неделю как просрочка. Судя по всему, мусор тут как раз столько и валяется. Все это, конечно, возможно. Только вот как Игорек мог восстать из мертвых и снова бегать в лесу? Шурик, он точно был труп. Точнее, некуда. И врач подтвердил. Напрашивается вывод, у него был сообщник или кто-то, кто знал о его местонахождении, а теперь зачем-то бродит тут, что-то разнюхивая. «Может, этот кто-то тоже деньги ищет?» – нахмурилась крыся. А Шурик, подумав, предложил устроить в доме засаду. «Эту идею я отмела, потому что сидеть тут одному небезопасно, да и потревоженный тип, скорее всего, теперь не скоро вернется в этот дом». Но Шурик все-таки вызвался немного покараулить в кустах, наблюдая за местностью а я решила позвонить участковому и сигнализировать, что случайно набрела на вероятные пожитки покойника. Пусть проверяют тщательнее его связи с местным населением. Пока мы с крысей шли по направлению к деревне, все время оглядываясь по сторонам, мне в голову пришла отдельная мысль. Слушай, я вчера из-за этой ночной вылазки в часовню так перенервничала, что упустила из виду важную деталь, откуда у черного плаща Ключ от часовни. А чего ты решила, что он у него есть? Подумав, спросила крыся. Ну как-то же он попадает в часовню. Конечно, у него тоже может быть отмычка. Вот только мы его видели минимум два раза. Если бы ковырял замок отмычкой, повредил бы. Остались бы какие-то следы. К тому же дверь после его вторжения всегда закрыта. Значит, у него есть ключ, позволяющий ему шастать туда-сюда. Точно. Помнишь, Егорович говорил, что у него пропал ключ от часовни? Он говорил, что ключ куда-то подевался, уточнила я, припомнив его разговор с худой деревенской бабой. Этот черный плащ его и спер. С какой целью? Служить черные мессы, уверенно заявила крыся, а я посетовала, что в ее бедной голове все как-то слишком перемешалось. То он у тебя деньги прячет, то Игорька прибил, то черные мессы служат. Ты уж определись. Что тут определяться? Все это происки дьявола. А кто ему служит, тот и деньги сопрет и прибьет, за здорово живешь. Так что никаких противоречий. Надо идти к Егоровичу и расспросить его, при каких обстоятельствах у него ключ пропал. Сразу выйдем на кровопивца. Я бы негра со счетов не снимала. Все-таки пока он самый подозрительный. Не забывай, что второй ключ... «Наверняка был и есть у кого-то из строителей», — напомнила я. А крыся нехотя согласилась, что этот вариант тоже надо рассмотреть. Под недовольные взгляды тетки, которая уже не рада была, что я связалась с Шуриком и крысей, я взяла машину. И мы помчались домой к Егоровичу. Но там нас ждал облом. Мужик в смешной детской панаме, что красил фасад дома, пояснил, что Егорович на колхозном поле, «Яровые сорта сеют», — с благоговением добавил маляр, любовно оглаживая валик в руке. До поля мы дошли пешком и застали там оживленную группку людей. Жестикулируя и дымя сигаретами, мужики о чем-то спорили у трактора. У дороги притулился колхозный грузовик. Егорович выделялся среди мужиков в синих спецовках, льняной рубахой без рукавкой и просторными брюками. Обмахиваясь кепкой, он что-то втолковывал хмурому мужику с лопатой. «Можно с вами поговорить?» — громко окликнула я его, стоя у дороги. Лезть в шлёпанцах во вспаханную землю не решилась даже крыся. Егорович похлопал по плечу мужика с лопатой и заспешил в нашу сторону. «А, опять красавицы пожаловали!» «У нас к вам важный вопрос. Ну, чем могу-помогу?» — усмехнулся Егорович. «Только если вы про привороты на кавалеров, то тут моей компетенции не хватит. Я все-таки больше по народной медицине». Мы хихикнули, делая вид, что шутку оценили. Мне Егорович нравился, от него прямо веяло добродушием. Глядя на его увлеченность своим делом, поневоле думалось, все будет хорошо. «Скажите, — помялась я, — у вас ключ от часовни давно пропал?» Егорович посмотрел на нас с крысей с недоумением. Глаза его сузились, словно он силился понять, зачем нам эта информация. «Вы не подумайте ничего такого», – залопотала крыся. «Просто мы пару раз по ночам там свет видели, а вчера вообще кого-то в черном». По мере того, как крыся повествовала про черные мессы, глаза Егоровича расширялись, а руки то и дело в волнении взлетали вверх, опускаясь потом на колени. Чтобы Егорович не подумал, что мы сумасшедшие, я подключилась и добавила, что неделю назад и сама посчитала бы подобные рассказы бреднями. Вот так и выходит. И смерть неизвестного мужика в деревне, и смерть немого и клад. Все это как-то связано. И этот тип в черном, возможно, ключ к разгадке. Вот так новости вы принесли. Пожевал он губами, когда мы снова спросили его, при каких обстоятельствах он видел ключ в последний раз. Попытайтесь вспомнить. Теперь я понимаю. Хотя не уверен, но ведь ни клада, ни денег так и не обнаружили. Мы с крысей деликатно промолчали, потому что упоминать про найденную сумку с деньгами не спешили. Что же, посчитав наше молчание знаком согласия, продолжал Егорович. Один ключ я отдал строителю. Точнее будет сказать, это строитель принес мне один ключ. Второй он сразу оставил себе. Они тогда только дверь поставили, хотя у них, может, и больше ключей было. С замком обычно штуки 3-4 идёт, так ведь? А почему ключ именно вам доверили? И вообще вы в курсе, кто этот таинственный магнат, что строит здесь часовню? Я тогда ещё председателем был, мне позвонили из города, у меня всё записано дома в блокноте. Фирма «Верига», они землю выкупили через аукцион. Сказали, будут тут агроусадьбу делать. Со мной девушка беседовала, секретарь или помощница. Все вопросы через неё решали. Приехали люди с документами, я всё проверил. Участковый тоже был. Ну и начали строительство. Всё по закону. Потом ключ мне отдали. А потом что-то там у них застопорилось, и пока никаких новостей нет. Наши местные сами вызвались ремонт доделать. Там пол постелить надо. У меня был ключ... И я решил, что это дело хорошее. Пару раз открывал часовню, когда батюшку приглашали. Я звонил по номеру, что девушка оставила. Она передала, что хозяин не против. Но сам он не являлся. Ни он, ни строители. Те уже год, как тут не показываются. Но я позвоню, узнаю, раз такое дело. Так куда делся ваш ключ? Егорович разволновался еще больше и принялся вспоминать, Когда последний раз видел ключ на гвоздике над порогом? Сначала думал, жена куда-то задевала. Потом на внуков грешил, те озорники балуются часто. Вспоминал, когда я его последний раз видел, и не вспомнил. Но вот сейчас вы напомнили про это дело, и у меня прямо щелкнуло. мой тогда без работы сидел и вызвался под мастерьем, помогал строителям, и те вроде бы ему даже ключ оставляли, когда уезжали. Он же местный, может, что-то делал там иногда. Если честно, я не следил, в Бухалово каждый день не езжу». То есть у немого мог быть ключ, и когда он нашел клад, мог попытаться припрятать его там. А негр, прознав это и что-то заподозрив, решил тоже покопаться в часовне. «Да ну!» — недоверчиво глянул на нас Егорович, словно прикидывая, возможно ли это. «А вдруг и правда негр?» Он тогда с монетой этой пришел. Мне еще странным показалось. Мы в доме сидели, а потом мне позвонили. Я в кухню пошел, а он махнул рукой и на выход. Вполне мог ключ над дверью прихватить. Если так, то он мог утопить немого, понадеявшись найти его клад. А теперь шастает в часовню. Наверное, пытался копать, но мы его спугнули. «Так это он в погоревший дом ходит?» — подумала крыся вслух. Пришлось рассказать Егоровичу и про погоревшие дома. Уж не сам ли негр прибил того мужчину, а теперь ищет доллары, что были при нем. Хотя, может, и не было никаких долларов. Наши любят пожар из каждой мелочи раздувать. С тревогой поглядел на нас Егорович, но крыся, забывшись, махнула рукой. «Такая мелочь вам и не снилась! Полная сумища!» Егорович насторожился, а я поспешила ущипнуть крысю за руку. Кристина, та еще фантазерка, придумала, что у мужика этого с собой деньги большие были, за которые его и убили. «Вполне может быть», — покивал Егорович. «В наше время из-за денег пострадать проще всего. Люди обмельчали, думают только о своей требухе. То ли дело раньше. Все в колхоз, все дружно жили. А теперь производственный кооператив. Тьфу да и только! И ведь работать не хотят!» Пользуясь тем, что Егорович сел на любимого конька, я решила увести тему в сторону от сумок с деньгами. Ведь если мы правы, и негр все-таки причастен к смерти Игорька и Немова, то сейчас он, по всей видимости, ищет деньги. И если с кладом еще не все ясно, был он или нет, то с сумкой все иначе она была, но сплыла. В смысле, куда-то подевалась из сыраюшки. И если крыся права и сумку тогда утащил Немой, то негр об этом мог и не знать. от того и ищет сейчас деньги везде, где возможно. А если он подозревает, что деньги у нас, то... Это может быть опасно, видимо, прочитав мои мысли, заявил Егорович, хватая меня за руку. Тут надо подумать, как к нему аккуратно подобраться. Я сам позвоню участковому, чтобы вас не впутывать. Скажу, что ключ пропал, а в часовню лазят. Придумаю что-нибудь. Главное, убедить участкового отнестись к смерти немого как можно внимательнее. И негра опросить, где был, что делал в это время. Пусть берут его в разработку. Если выяснят, что он причастен к утоплению, дальше надавить на него будет проще. Сознается и в остальном. Главное, сами к нему не суетесь больше. После разговора с Егоровичем крысю не отпускало воодушевление. Егорович взялся нам помогать, И это вселяло уверенность, дело сдвинется с мертвой точки. Но я все равно не могла избавиться от гнетущей тяжести на душе. Словно мы переложили ответственность на чужие плечи, впутали пожилого человека в мутное дело. Что еще хуже, не сказали всей правды, утаив историю про сумку с деньгами. Я хотела обсудить этот вопрос с крысей, но тут позвонил Шуряйка, и доложил, что за это время в лесу никто больше не показывался. А ему срочно нужно помочь деду на огороде. У магазина, где я высадила крысю, болтался пьяненький заяц с двумя собутыльниками. Увидев нас, поинтересовался, куда мы ездили. На Кудыкины горы. Буркнула крыся, открывая магазин. Негра не видали по дороге. Почесал за ухом заяц, а я сразу же насторожилась и высунулась из машины. Оказалось, Заяц хотел занять у него на бутылку, но дом был закрыт, а хозяина не видно. Вот Заяц и решил, что негр отправился в магазин в жуки на велосипеде, раз уж местная продавщица манкирует своими обязанностями и где-то постоянно пропадает. Мы с крысью многозначительно переглянулись. Думаю, у каждой из нас в голове мелькнула мысль. Вот оно и началось. Остаток дня я помогала тётке после чего искала в сети информацию о фирме «Верига». Было очень любопытно что-то узнать о неведомом меценате. Вечером за мной зашел Влад, и мы отправились на речку. Он организовал нам какое-то подобие пикника, расстелив плед, и даже притащил корзину с термосом и бутербродами. Вышло вполне мило, и мы просидели так часа два, болтая о пустяках и бросая камешки в воду. А вчерашним, словно сговорившись, Речь не заводили. Я всего лишь поинтересовалась, как он себя чувствует, на что Влад сразу же заявил, «Когда ты рядом, все прекрасно». И попытался меня поцеловать, чему я воспротивилась, но не сразу, а скорее для приличия. Целовался он хорошо, и чтобы не вводить себя в соблазн, я заявила, что обещала зайти за крысей. Вызвонив ее, мы еще раз прогулялись уже с крысей и Владом до Шурика. А потом всей компанией отправились на дискотеку в деревенский клуб на машине Влада. Проезжая мимо дома негра, мы с крысей синхронно вытянули шеи, но двери по-прежнему были закрыты, а свет в доме не горел. Пока мужчины переговаривались, крыся успела мне шепнуть. Звонила я той тетке, хозяйке дома, еле объявление отыскала. Я его, Борюси, под миску подстелила. Никаких родственников они сюда не присылали, так что это ложный след только напугала женщину. Пришлось пообещать бдительно следить за домом. На дискотеке я почувствовала себя старой теткой среди школоты, но постепенно вошла во вкус и вспомнила детство. Отплясывали мы почти до двенадцати. Причем Влад подозрительно часто ходил к местному подвыпившему диджею и просил поставить медленный танец. Подозреваю, он ему приплачивал, потому что песни «Руки вверх» звучали одна за другой. Кажется, замечала это только я. Крыся с Шуриком, напротив, были данным обстоятельствам крайне довольны, как и обществом друг друга. А ночью мне приснился странный сон. Я будто бы попала в далекое прошлое и шла по Бухалово темной и ненастной ночью. Во сне я понимала, что это та же деревня, но знала, что за поворотом на реку увижу не развалины, а поместье во всем его великолепии хотя никогда в жизни видеть его мне не доводилось. Вдруг послышалось конское ржание, и из-за поворота показалась телега, запряженная тройкой крепких лошадей. На телеге стоял сундук, прикрытый каким-то покрывалом. Его придерживал мужчина, кутающийся в плащ. Второй, в косоворотке, управлял лошадьми и грязно ругался на них. Внезапно наперерез им бросился всадник, который прискакал откуда-то со стороны дороги. Начал сильнее хлестать дождь, совсем как в ту ночь, когда мы с крысей ходили гадать. Теперь я видела мужчин как будто сквозь пелену, но понимала, что они возбужденно переговариваются. Как будто тот, что бросился на перерез, принес им страшную весть. Заговорщики бросают настороженные взгляды на дорогу, потом кидаются в телегу, разворачивают повозку, ударяют по лошадям и мчатся назад к поместью, прямо в ночную темноту. Третий мужчина, что принёс им какую-то тревожную информацию, прыгает в седло и мчится назад, к дороге. Кино закончилось, но мозг мой во сне продолжал работать. Они хотели перевести сундук и спрятать его в каком-то надёжном месте, но всадник предупредил — опасность близко. У них просто не было времени, пришлось спешно разворачиваться — и пытаться укрыть добро где-то на территории усадьбы. Быстро, чтобы никто не успел увидеть. Значит, на телеге был сам хозяин усадьбы, а с ним кучер. Быстро спрятать и концы в воду. В воду? Неужели бросили в реку? Где еще есть вода? Колодец? Нет, тоже слишком очевидно. А что, если колодец, но не для воды? На этой мысли я проснулась, потому что за окном громко закричал петух».